Аудиокнига по миру Стикс Ведьма в Стиксе, автор Евгений Сапронов, глава 1. Машу выдернула из нарывком, словно пихнул кто-то. Через секунду девушка поняла, что сама дернулась во сне, отчего и проснулась. Сердце колотилось как после бега, а чувство тревоги было таким, что вверху живота все сжималось и слегка подташнивало. Что и приснилось, Маша не помнила. Возможно, и ничего. Когда девушка открыла глаза, то испугалась еще больше. На несколько очень долгих секунд тревога сменилась настоящим ужасом. Напугала Машу полная темнота, окружавшая ее со всех сторон. В первое мгновение она подумала, что ослепла, потеряла зрение и уже никогда ничего не увидит. Тошнота резко усилилась. Маша глубоко вдохнула и осторожно выдохнула. После чего повернулась на бок, приподнялась на локте и зашарила дрожащей рукой по прикроватной тумбочке. Нащупав телефон, нажала на кнопочку. Засветившийся экран разогнал непроглядный мрак и вызвал у Маши облегчения. Ужас соступил но тревога никуда не делась. Включив телефонный фонарик, она первым делом посмотрела на кровать напротив. Вика спала, отвернувшись к стене и натянув одеяло по самые уши. Видна была только белобрысая макушка. Висевший на спинке кровати халат Маша проигнорировала. Всунула ноги в мягкие тапки и, осторожно ступая, прошла к своему шкафчику. Там она стащила через голову ночнушку, натянула топик и майку с кротким рукавом, с джинсами и носками вернулась к кровати и с удобством оделась. Когда Маша натягивала узкие джинсы, она ощутила неприятный запах. Откуда-то тянула кислятиной, похоже чем-то химическим. Поскольку она была девушкой неглупой, то сразу связала этот запах со своим внезапным пробуждением и чувством тревоги. Отсутствие освещения шло в эту же копилку. Окна общежития выходили на широкий проспект, за которым начинался городской парк, с видневшимся над деревьями колесом обозрения. На противоположной стороне вдоль проспекта были расставлены мощные фонари на высоких столбах. Комната Маши и Вики располагалась на третьем этаже, и один из фонарей светил в окно так, что ночью в комнате и свет включать не нужно, все и так видно. Девушки на ночь даже занавеску нак не задвигали. Но из-за дернутой занавеской в комнате все было видно, и можно было свободно передвигаться, не боясь на что-то налететь. А у Маши еще и зрение было таким, что и при самом слабом освещении она видела то, что обычные люди не могли рассмотреть сумраки. Для самой Маши было очевидно, что хорошее зрение в потемках входило в перечень того, что полагалось иметь настоящей ведьме. Вот только слово эта девушка не любила и предпочитала называть себя экстрасенсом. Именно поэтому она так сильно испугалась, проснувшись в полной темноте. Маша знала о себе и окружающем мире достаточно, чтобы понимать, что тревога скрутила ей внутренности неспроста. Она даже случай не могла припомнить, чтобы ей было так нехорошо, как сегодня. Сейчас девушке было уже намного легче, чем сразу после пробуждения. «И что это значит?» – спросила себя Маша. Разумеется, не вслух. Будить Вику она пока еще не хотела, хотя, возможно, и стоило бы. Девушка вздохнула и мысленно ответила на свой вопрос. «Это значит, подруга, что все самое плохое уже случилось. Знать бы еще что». Маша подошла к окну, выключила фонарик и на ощупь подернула занавеску. Ничего кроме темноты она за окном не увидела, а вот запах кислятинного окна ощущался сильнее. Задвинув занавеску, девушка снова включила фонарик и отошла от окна. Дошла до двери и щелкнула выключателем. Свет в комнате ожидаемо не вспыхнул. Девушка понимала, что если даже уличное освещение исчезло, то в общежитии света и подавно не будет. Но проверить все же стоило. Из их окна можно было видеть парковые аллей со скамейками и множеством небольших фонарей. Сейчас все эти фонари также не светили. Маша села на кровать и выключила фонарик. «Думать можно и в темноте, а заряд лучше поберечь». «Авария с электричеством случиться могла», — подумала девушка. «А вот кислый химический запах объяснить уже труднее». Химических предприятий в городе не было. Железнодорожная станция имелась, но она находилась на другом конце города, и студенческого общежития ее отделяло километров шесть. Если на станции разлилась какая-то цистерна с кислотой, то Маша не верила, что она могла поравнять весь город». К тому же окна общежития выходили на противоположную от станции сторону. Этот кислый запах девушку сильно напрягал. Она явственно ощущала в нем опасность. из задумчивости маша Машу вывела вспышка за окном, осветившая на мгновение всю комнату. От неожиданности девушка вздрогнула. Вспыхнула снова, но уже не так ярко. Дальше вспышки последовали одна за другой, живо напомнив какой-то фильм ужасов с мигающим в подвале светом. Маша подошла к окну и отдернула занавеску. За стеклом девушка увидела густой белый туман. Он был настолько густым, что напоминал жидкость. Прямо кисель какой-то молочный, туман. И в этом молоке вспыхивало то здесь, то там, то дальше, то ближе. Похоже на молнии в облаках. Вот только грома не слышно и молнии зеленого цвета. Завораживающее действо проходило в полной тишине. Опомнившись, Маша метнулась в кровати, схватила телефон и включила камеру. Подошла к окну и поднесла телефон почти к самому стеклу. Вспышки продолжались еще какое-то время а потом одна из зеленых молний сверкнула косой полосой прямо напротив окна. Девушка отшатнулась, но это была уже последняя вспышка. За окном снова стемнело. Впечатленная световым представлением, Маша выключила камеру, но от окна не отошла, пребывая в шоке от увиденного. В голове была космическая пустота ни одной здравой мысли, и такая ледяная пустота поселилась в груди. Единственное, что понимала в вот этот миг девушка, она попала, вляпалась во что-то по полной. Химическую аварию она и до этого не верила, а теперь уже и не сомневалась, что все гораздо серьезнее, чем какие-то там аварии. Тем временем за окном посветлело. Или это ей только показалось? «Нет, точно светлеет», — подумала студентка. «Похоже, туман рассеивается». Еще через несколько минут за окном прояснилось настолько, что Маша своим ведьмовским зрением могла увидеть пустой проспект за окном и расположенный дальше парк, и колесо обозрения рассмотреть сумела. «Да его бы и обычный человек сейчас разглядел» потому что прямо за верхушкой колеса в угольно-черном небе светилось белым, желтым и фиолетовыми цветами непонятное образование, похоже то ли на туманность, то ли на кусок галактики или на все это вместе. На фоне этого светлого пятна четко выделялись контуры колеса с кабинками для пассажиров. Девушка смотрела на неизвестный космический объект и не могла поверить, что все это происходит с ней на самом деле, что это ни сон, и не галлюцинация. прометкнула даже мысль, что она надышалась опасной кислятиной и теперь бредит. Но все ее чувства, ей обычное, не совсем обычные. говорили о том, что происходящее реально, а ее рассудок в полном порядке. Немного отойдя от очередного шока, Маша распахнула створку окна, высунулась наружу и, опершись руками о подоконник, рассмотрела ту часть неба, которую могла отсюда увидеть. Зрелище, открывшееся перед девушкой, поражало, восхищало и шокировало одновременно. Звезд было совсем мало, и все они были непривычно крупными. Прямо над парком светилось хорошо залечимая сперы какой-то галактики. Дальше на заднем плане виднелись и другие космические объекты, которые Маша идентифицировала как более отдалённые галактики и туманности. Небо, которое видела девушка, было фантастически красивым, величественным и страшным. Глядя в такое небо, человек должен чувствовать себя ничтожным в беспредельной вселенной, и Маша с холодом в спине все это ощутила. А еще она почувствовала, что прикоснулась к чему-то великому и ужасному, и обратной дороги у нее уже нет. Оттолкнувшись руками от подоконника, девушка выпрямилась и осторожно прикрыла окно. Света от крупных звезд и прочих космических объектов было достаточно, чтобы Маша нашла свою кровать, не включая фонарик. Посидев немного, она нажала кнопку телефона и посмотрела время. Было без десяти три. «Мне, наверное, нужно еще поспать», — вяло подумала девушка. «День может быть трудным, а я не высплюсь, как говорил отец. Вдруг война, а мы устали». Спать не хотелось совсем. Маша заправила постель, застерила покрывалом и легла сверху, не раздеваясь. Она с детства любила фэнтези, и чего греха таить. Иногда даже мечтала оказаться в волшебном мире и стать там великим магом. «Сбылась мечта идиотки!» – грустно подумала девушка. «И что теперь делать?» Она читала про разных героев, попадавших в магические миры. В одной из книг в другой мир прилетел целый город со всеми его обитателями. Вспомнив об этой книге, Маша подумала, что это как раз ее случай. И отсутствие электричества четко ложилось в эту схему. «Вот же блин!» шептала девушка, когда до нее дошло, что вместе с электричеством пропала и вода в кране. Захотелось прямо сейчас сходить в общий умывальник и проверить. Но Маша никуда не пошла, рассудив, что от ее беготни вода не появится, а в ее отсутствии она может убедиться и позже. Девушка думала, что после такой встряски она сутки спать не будет. Но, полежав немного, уплыла в объятия морфея, не успев ничего осознать.